Рокировки в разные стороны Мальчик был самым обыкновенным ребенком Может быть, лишь чуть более тихим и задумчивым, чем обычные тинейджеры По вечерам любил сидеть в своей комнатке у окна И смотреть на улицу, слушая плеер Однажды мальчик обратил внимание на то, что к магазину Который был как раз напротив окон его комнатки Часто подъезжают одни и те же машины, по вечерам после закрытия. Из машин что-то выгружали и быстро заносили в магазин. Мальчик пригляделся повнимательнее и понял, что это что-то было ничем иным, как оружием. Он записал номер машины, понаблюдал за магазином еще пару дней, фиксируя номера подъезжавших автомобилей. Он был умным, начитанным ребенком и понимал, что тайно перевозить оружие – Могут, скорее всего, бандиты. А потом мальчик пошел в свое отделение милиции и рассказал все, что видел офицеру, одному из руководителей отделения. Мальчик сделал все правильно. Он не мог знать, что этот офицер был давно на долях с теми бандитами, которые выгружали оружие. Через пару дней мальчик пропал. Поиски были результативными. В пригородном лесочке через некоторое время Изуродованный труп ребенка был все-таки найден. Любопытный нюанс. В ходе расследования убийства мальчика около шести человек брали на себя совершение преступления и даже показывали в ходе следственных экспериментов, как именно убивали. Во всех этих случаях разыскники сумели доказать самооговор. Настоящего убийцу, непосредственного исполнителя, нашли, хотя поиск был чрезвычайно трудным. Однако медицинская экспертиза признала убийцу больным человеком. В силу этого он не подлежал уголовной ответственности, а показания, данные им, не имели юридической силы. Поэтому и офицер, сгубивший мальчика, продолжал работать в милиции, а затем также спокойно, без статьи, уволился из органов. Те офицеры разыскники кто знал, на чьей совести маленький труп, ничего сделать не смогли значит, это еще совсем не значит доказать. Эту грустную историю мы услышали от оперативников в одном из кабинетов, известного всем дома на Литейном, где мы попытались поговорить о таком явлении, как внутренняя милицейская коррупция и преступность. Увы, страшная история убийства ребенка не слишком нас удивила. В ответ мы предложили собеседникам историю, которые узнали, расследуя дело одного крупного питерского бизнесмена, обратившегося к нам за помощью. То было сугубо частное расследование, которое я с коллегами проводил в свободное время. Он представился жертвой рэкета и коррумпированных правоохранительных органов одновременно. Попросил провести объективное расследование. Мы согласились. Провели расследование до конца и, как нам теперь кажется, теперь знаем правду. Но результаты этого расследования реализации не подлежали. Установив фактуру, мы не смогли собрать доказательства. Многочисленные свидетели согласились говорить только в приватном порядке, для удовлетворения нашего любопытства, сразу же предупредив нас, что в случае чего они откажутся от своих слов. Мы не возьмем на себя ответственность осуждать этих людей. Слишком уж крутые завязки были в этом деле и мэрия, и милиция, и КГБ, и прокуратура. Да и сама жертва где-то в середине расследования предстала в совершенно ином виде. Пострадав от одних бандитов, этот бизнесмен нанимал других, чтобы отплатить обидчикам. Коротко же суть дела такова. Некая крупная петербургская фирма заключила контракт с серьезной московской фирмой. Из Петербурга в Москву были переведены большие деньги. Москвичи сорвали контракт и не отдали деньги. Питерский бизнесмен поехал в столицу и безуспешно обивал пороги всех правоохранительных организаций, каких только можно. Ему везде советовали обратиться в арбитраж, где все вместе жертвы и кидалы умерли бы в бумажной могиле. Вернувшись в Петербург, бизнесмен с отчаяния бросился за помощью к чеченам. Те оказались более приветливыми. Они выделили двух способных решить вопросы представителей – с которыми бизнесмен вновь отправился в Москву. Если кто-то решил, что чечены в Москве стали стрелять и похищать обидчиков, то этот кто-то жестоко ошибается. Горцы повели Горемыку в одно чрезвычайно солидное милицейское заведение, где проблема решилась со сказочной быстротой. Большой милицейский чин отдельного кабинета и приемной секретаршей удостаиваются лишь высшие милицейские чины предложил бизнесмену написать заявление на обидчиков. И через пару дней деньги со счетов московской фирмы пошли в Петербург. За вычетом нескольких миллионов, которые милицейский чин порекомендовал потерпевшему перевести в хорошую фирму, находящуюся в хорошем городе Грозном. Видимо, потеря этих миллионов разбудила жабу, дремавшую до поры на груди у нашего бизнесмена. Жаба стала его душить, Он захотел получить от коварных москвичей и штрафные санкции. Бизнесмен вспомнил об одном своем старом знакомом, старшем офицере бывшего комитета государственной безопасности из питерского управления. Этот офицер вник в проблему и порекомендовал бизнесмену группу коротко остриженных юристов, которые хоть и не имели юридического образования, но были в состоянии решить любую проблему за деньги, за долю малую. Себе офицер скромно назначил гонорар в 5 миллионов рублей. Дело происходило в 92 году. За общее руководство. Кстати говоря, когда в ходе беседы с нами юристы узнали, сколько хотел получить комитетчик, возмутились страшно. «Вот скотина! Послал нас под чеченские пули, даже не предупредив, ни прикрытия не дал, ни под страховки. И за все труды свои страшные всего 5 лимонов!» Так говорил старший юрист, непосредственно контактировавший с офицером. Возмущение свое тогдашнее он сейчас подтвердить уже не сможет, ибо вскоре после того, как мы прекратили работу по этому делу, он покинул наш суетный мир. А получилось вот что. В Питере московские юристы столкнулись с чеченами, которые уже рассматривали фирму должников как исключительно свою суверенную кормушку. На разборке обе банды приехали в Петербург, где выяснились дополнительные спорные моменты. Мир тесен. Оказывается, эти самые чечены доили еще одну фирму, созданную, кстати, под эгидой мэрии Петербурга, брали натурой, гуманитарной помощью, прямо со склада. А команда юристов вписалась и в эту разборку. Волна разборок между двумя бандами нещадно колотили бизнесмена. Фирма его тихо разваливалась. Прослышав о нем, как отерпили безответным, его стали похищать и совершенно посторонние бандиты, требуя выкуп. Самое любопытное заключается в том, что этот бизнесмен, травивший между собой несколько группировок, поссорившийся с милицией, прокуратурой и ФСК, остался жив и даже до сих пор занимается бизнесом. Подсуетился и некий работник одной районной прокуратуры – который через свою жену, работавшую в дочерней фирме у того же бизнесмена, подшумок оттяпал у нашего героя автомашину, плюнув на отсутствие техпаспорта, кстати, так и ездил на ней без документов. Когда мы спросили бизнесмена, зачем он, по уши запутавшись в своих отношениях с бандитами, обратился за помощью к ним, он, грустно вздохнув, ответил «Сам не знаю». «В милицию я идти со своей правдой маткой не мог, в криминал вляпался». Но как-то насолить всем этим продажным конторам очень хотелось. Мне почему-то казалось, что вы не будете так дотошно изучать детали. Ну а сейчас я и сам против публикации всей этой истории. Ничего я вам не говорил, ребята. Вот две невыдуманные истории, в центре которых коррумпированные или сросшиеся работники правоохранительных органов. И в обеих историях добро не торжествует в финале. Злодеи не посажены в темницу, а просто поменяли место работы. Герой второй истории уволился из ОМБР, или его уволили. По некоторым сведениям, честные коллеги бывшего офицера все-таки помогли ему уйти, не сумев, правда, поймать за руку. В таких случаях официальным органам сказать нечего. Не пойман, не вор. Мы прекрасно понимаем, какую деликатную и щекотливую тему поднимаем. Но замалчивать ее нельзя. Когда оперативники, рассказавшие нам историю про убитого мальчика, узнали, что мы хотим изложить эту трагедию на страницах прессы, долго нас отговаривали. Об этом писать нельзя. Во-первых, у нас нет доказательств. Во-вторых, люди будут бояться идти в милицию. Заявления от потерпевших не дождешься. И так-то не очень идут. Боятся. Ну и в-третьих, ребят, публикацией такой можно обидеть большое количество нормальных, честных ментов, которые вам и нам в глаза плюнут, и правы будут. Но ведь это было все на самом деле. Было, но это, наверное, не для печати. Эх, Россия, страна азиатская! Неужели вечен этот наш удел вести доверительные беседы только на ушко друг другу? Мы предлагаем откровенный разговор. Поговорим о том, о чем и так уже говорят давно. В Петербурге действуют целые банды, состоящие из бывших а иногда и действующих сотрудников милиции. Только официально в Петербурге в 1992 году было привлечено к уголовной ответственности более 130 работников правоохранительных органов. В Нью-Йорке, где преступность намного выше, чем у нас, эта цифра стала бы сенсацией. Мы воспринимаем ее спокойно. А ведь такие банды всегда представляют особую опасность – поскольку их участники в большинстве своем в совершенстве владеют методами оперативно-розыскной деятельности и конспирации, знакомы с навыками работы со специальными техническими средствами, а кроме того, зачастую при совершении преступлений используют милицейскую форму и другую атрибутику, указывающую на принадлежность к силовым структурам. Да и на стадии подготовки преступлений опытным ментам гораздо проще разрабатывать всевозможные подстраховочные моменты. «С моей точки зрения, организованный характер наша преступность приобрела именно благодаря бывшим сотрудникам правоохранительных органов», сказал нам один весьма крупный чин из параллельного ГУВД-учреждения. «Блатные никогда бы не смогли создать такие замечательно организованные структуры», какие мы сейчас наблюдаем в бандитском мире, со своей агентурой, разведкой, контрразведкой и аналитическими подразделениями. Нынешняя борьба с преступностью – это выкашивание пехоты, знаете, как на фронте. Рота вся полегла, но ей на смену придут другие роты, потому что целы генералы, которые могут отдать соответствующие приказы и распоряжения. «Неужели ментовская преступность – результат демократизации общества?» – спросили мы одного из экспертов в ГУВД. Он подумал, вздохнул и ответил. Те, кто сейчас садится в камеры, родились задолго до перестройки. Те, кто не садится и не сядет никогда, тоже. В июле 1992 -го года была обворована квартира бывшего замначальника нашего ГУВД, генерала в отставке. «Когда я прочитал ориентировку на похищенное, мне стало дурно. Поинтересуйтесь, ребята, этим делом. Прикиньте, на какую зарплату можно купить все то, что вынесли из квартиры генерала». Наш интерес удовлетворен не был. Сама ориентировка странным образом пропала из компьютерных файлов. А те, на ком висит официально этот глухарь, устало посоветовали нам оставить генерала в покое и не искать неприятностей для себя и других». Сейчас, конечно, больше беспредела, больше озлобленности в людях, а менты такие же люди, как и все. Больше путаницы и неразберихи, больше возможностей. Но, между прочим, менты садились всегда. И ментовские камеры в крестах, и зону ментовскую не год назад придумали. В ментовской камере. В 1992 году в Санкт-Петербурге К уголовной ответственности было привлечено 137 сотрудников милиции, 77 из них за грабежи, разбойные нападения и кражи. В мае 1993 года в Крестах содержалось 69 арестантов, сотрудников милиции, в основном сержантский состав. Это означает, что около 10 камер в СИЗО на Арсенальной набережной полностью укомплектованы теми, кто по долгу своей службы должен был сажать в это заведение других. Это стандартная крестовская камера площадью 8 квадратных метров, тем не менее не совсем обычно. С известной долей условности и иронии ее можно назвать элитарной. Здесь сидят всего 6 арестантов, а не 10 или 13, как в других. Двое из них иностранцы, остальные четверо – бывшие сотрудники милиции. Узнав, что к ним пожаловали корреспонденты, Арестанты гостеприимно уступают места на койках. В камере душно, на стене висит приемник. Меланхолично грустная музыка создает ощущение фальшивого уюта. На обшарпанных стенах вырезки из дешевых журналов. Койки заправлены шерстяными одеялами. На тумбочке книги, старые газеты. Арестанты – молодые мужчины, одеты по-домашнему, ритузы, футболки, войлочные тапочки – Вопреки нашим опасениям, на разговор идут охотно и почти дружелюбно. Некоторые сидят здесь уже более полугода. За что? Не без юмора кто-то отвечает. Мы – коррумпированные элементы. Бывший старший оперуполномоченный из области, сержант охраны, еще один опер из района. Четвертый, интеллигентного вида мужчина, по возрасту самый старший, поясняет, что служил в МВД по канцелярской части». Все они горячо уверяют нас, что страдают невинно. Сержант охраны, арестованный по делу Малышева в числе многих прочих, считает себя незаслуженно обиженным вдвойне. Во-первых, потому что связал свою судьбу с милицией. И во-вторых, потому что его посадили, в то время как настоящие жулики гуляют на свободе. Вот вы пишете «Малышев, Малышев, а он не такая уж крупная фигура, крупные воры заседают в правительстве». «А за что конкретно вы сидите?» «За то, что охранял частную контору. Они там что-то натворили, а крайним оказался я. Меня попросили передать какие-то деньги». Вступает в разговор районный опер. «Я передал. Меня арестовали. Взятка. Откуда я мог знать?» «Я понятия не имею, за что сижу. Обвиняют по 146-й. Сижу уже несколько месяцев. На допросы не вызывают. Предъявили обвинения. Доказательств никаких. Разве это дело?» Интеллигент, слушающий товарищей с понимающей улыбкой, веско добавляет. «Понимаете, у меня семья, жена, дети. Я не убийца, не насильник. Сижу здесь уже несколько месяцев. За это время никаких следственных действий в отношении меня не проводилось. Спрашивается, зачем это нужно, кому? Даром едим хлеб. Хотя бы работу какую-нибудь предоставляли. Тапочки шить, например, коробочки клеить. Хотели потолок побелить? Предлагали. Нельзя, и все тут». «У них тактика известная. Парься, пока не расколешься. Расскажешь, что требуется, изменят меру пресечения до суда. Нет, будешь гнить здесь год и больше. Вот и выбирай». Тема незаконного содержания под стражей настолько близка и актуальна для арестантов, что в разговор вступают даже иностранцы. «У нас такого нет», — решительно заявляет смуглый усатый пакистанец — арестованный за нанесение тяжких телесных повреждений. Сажают убийцу, насильника. Остальные ждут решения суда. Только суд может решить, заключать человека под стражу или нет. «В вашей стране царит...» Пакистанец делает паузу и с удовольствием выговаривает выученные, вероятно, в крестах слова. «Правовой беспредел!» «Ясно одно...» предъявленных обвинениях ни зарубежные гости, ни наши блюстители порядка сознаваться не намерены, даже в сугубо частной беседе. Хотя на первый взгляд все они относятся к своим бедам чересчур спокойно и рассудительно. Такое впечатление, что все они чувствуют себя проигравшими в той игре, правила которой они знали заранее. ОРБ здесь поминают с легким матерком. Оно и понятно, Именно коллеги позаботились в свое время, чтобы некоторые из арестантов очутились здесь. Нам показалось, что если бы это сделала прокуратура, арестантам было бы чуточку легче. — Вы тоже хороши, — угрюмо бросает оперативник из района. — Напишите что-нибудь про кого-нибудь, а нас потом вызывают на ковер. Так, мол, и так. У нас тут творится такой беспредел, что в газетах уже пишут. Прям по именам называют главарей. Надо их знать, что паковать. Вперед, за дело». Опер всегда крайний, всегда виноват. Интересно, что, несмотря на стопроцентную невиновность, все четверо свято убеждены, на одну честную милицейскую зарплату содержать семью по нынешним временам невозможно. Охранник вновь поминает систему и начальство недобрым словом. «Ты сидишь сутками, как проклятый. Не знаешь, уйдешь домой живым или нет с этого поста». Альвиную львиную долю процентов с оплаты получает РУВД. Разве это справедливо? Приходится крутиться. Выясняется, у одного трое детей, у другого двое. Практически оставлены без средств к существованию. Винить в этом можно кого и что угодно. ОРБ, прокуратуру, начальство, систему. Наконец, самих себя. Беседа заканчивается на характерной ноте. «Вот, погодите», – уверенно говорит охранник. «Будет очередной переворот, и вы сядете сюда, к нам». Что ж, от сумы до тюрьмы, как говорится. Час оборотня. Обращаю внимание, что этот термин был использован мною ровно за 10 лет назад до разворачивания показательной государственной чистки в милицейских рядах под условным наименованием «оборотни в погонах». Видимо, за все это время государство либо было не в курсе проблемы, либо активно занималась заготовкой необходимого стратегического запаса серебряных пуль и осиновых кольев. Мы живем в такой стране, где, кажется, никого и ничем уже удивить нельзя. Устали люди удивляться и возмущаться. Скандалы происходят каждую неделю на самых высоких уровнях. Реакция общества на новые разоблачения и срывание масок напоминает реакцию на удары давно избиваемого человека. Отупев от боли, он уже даже не вскрикивает и не пытается защищаться. В 1993 году в Петербурге к уголовной ответственности было привлечено около 150 сотрудников правоохранительных органов. В любой нормальной стране это вызвало бы бурю. У нас все тихо. Разные высокие начальники из правоохранительной системы Открыто муссировали вопрос о том, что мафия может на определенном этапе стать союзницей милиции в борьбе, например, с уличной преступностью. Вновь обсуждался всерьез тезис о том, что ввиду малоэффективности прямой борьбы с организованной преступностью, нужно управлять ею изнутри, регулировать направление ее деятельности и стравливать группировки между собой. Ведь действенный, между прочим, метод. Так в свое время по Москве ходили упорные и, как утверждают следующие люди, отнюдь не беспочвенные слухи о том, что лидеры измайловской группировки имели тесные контакты с представителями ФСБ. Говорят, что с помощью бандитов силовики тогда выжимали из столицы конкурентов измайловских – чеченов. После убийства одного из крупнейших московских авторитетов – Атари Квантришвили – В апреле 1994 -го года один из хорошо информированных столичных источников осторожно намекнул нам «Не удивлюсь, если Атари убрали люди при погонах. Удивлюсь, если выяснится, что это не так». Голословные обвинения? Возможно. Но вот слова другого источника, питерского бандита, ездившего летом 1994 -го года в Москву на какие-то разборки. За чашкой кофе в Астории он сказал «В Москве уже совсем все головой поехали. Там на разборке генерал-майоры стали ездить прямо в форме. Решают вопросы. Ты веришь, нет? Я в первый раз себя почувствовал таким маленьким и глупым». Лихое наступило времечко, время оборотней. Причем оборотней двойных и тройных. Давно ли на каждом бандитском сходнике орали, что плохой бандит, мол, все лучше, чем хороший мент? Тем более, что хороший мент — это мертвый мент. А теперь уже никого из верхушки бандитской братвы Питера не удивляет, что, оказывается, братишек с конкурирующей или оборзевшей дружественной группировки можно тихо и чисто сдать этим самым ментам, неважно каким, плохим или хорошим. А потом подсокать на сходнике сочувственно и горестно, повздыхать, поохать, «Эх, каких ребят не уберегли!» «Как же их так с поличным-то, да еще и с оружием?» «А кое-кто и вообще сам в тюрьму садится, чтобы пересидеть смутное время кровавого кошмара. Вы, мол, там на воле воюете, убиваете друг друга, а мы тут за решеточкой, за дверьми железными, тихо и богобоязненно. Тем более, что из тюрьмы все вопросы решаются ничуть не менее оперативно, чем на воле. Особенно это актуально сегодня — при нынешней беспрецедентной доступности сотовой связи. Наличие мобильника в камере уже давно перестало быть из ряда вон выходящим делом. Главное вовремя платить охранникам за перезарядку батарей. Электрические розетки в тюрьмах и изоляторах проектом, увы, не предусмотрены. Может быть, кто-то возразит, скажет, что нынешние бандиты просто вынуждены выкидывать такие финты, поскольку окружены со всех сторон врагами, а между своими они честные. Кто-то скажет, что и те, кто ушел с высоких милицейских должностей в некие коммерческие структуры, тоже совершили честный поступок и теперь строят новую Россию, капиталическую, причем такими же чистыми руками, как до этого социалистическую. Может быть. Всякое бывало в России, и никто уже ничему не удивляется. Но вот вам, уважаемые читатели, еще одна история-загадка – разгадки на которую нет, пока, а может быть и никогда не будет. Да она и не столь важна, разгадка. Давным-давно восточные мудрецы тонко подметили, что вопрос иногда бывает гораздо важнее ответа. Жил-то был в Питере Нягин Сергей Николаевич, и занимал он некий пост в известном всем синдикате господина Малышева. В свое время господин Нягин вел дела еще с господином Владимировым, памятным широкой публике по печально известному делу фирмы «Планета». В рамках этого дела в декабре 91 года была ликвидирована ОПГ в составе 13 человек, действовавшая под прикрытием МП «Планета». При задержании у преступников, обвинявшихся в совершении вымогательств, были изъяты автоматы ППС и ППШ, самодельные пистолеты и газовое оружие, носимые радиостанции, прибор ночного видения и прочий спецназовский арсенал. Так вот, узнал однажды Сергей Николаевич, что в поселке Горелова, где он, кстати сказать, был прописан, осетины открыли кафе. Рассердился Сергей Николаевич на них за то, что не платят они долю малую. И пришел он к осетинам и разговаривал с ними – И молвил Господь, велел делиться. Не сказать, чтобы осетины сильно обрадовались визиту господина Нягина, но не признать его правоту они не могли. Действительно, говорил Спаситель такие мудрые слова. И стали осетины платить господину Нягину дань. Собирать ее было удобно, потому что дом Сергея Николаевича стоял как раз рядом с кафе. Просто сказка сказывается, да не просто дела делаются. В какой-то момент перестали платить осетины, не поверили в защиту Нягинскую и стали на них с удивительной периодичностью сутки через трое наезжать какие-то молодцы, бить хозяев и выносить из кафе все, что понравится. А нравилось молодцам в основном выпивка. «Ну, ясное дело», — скажет слушатель, «бойцы нягинские уму-разуму их учили». Скажет такой слушатель и ошибется, потому что были это никакие не Нягинские бойцы, а милиционеры из Пушкинского учебного центра, и периодичность их появления через трое суток объяснялась графиком дежурств и учебы. Уставшие от ментов и бандитов, осетины пошли в управление по борьбе с организованной преступностью и попросили избавить от супостатов». Добрый молодцы из РОПа замыслили колоссальную операцию по поимке коллег. С наружным наблюдением, с подставными и понятыми, с видеокамерой в Нягинском, кстати, подъезде. Стали ждать злодеев. Точно по графику злодеи появились. «Сгорели менты!» — скажет проницательный слушатель, но опять ошибется. На этот раз вместо милиционеров заявились как раз «Нягинские», которые, как бы специально позируя перед видеокамерой, стали учинять в кафе погромы, выносить оттуда ящики со спиртным, с шоколадом. Один даже тащил кассовый аппарат. Ему сказали взять кассу, но он и понял это буквально. Не знал парень, что касса может означать выручку. И вот что интересно. То, что на осетинское кафе с упорством параноиков через три дня на четвертый по вечерам наезжают пушкинские милиционеры знала в Горелого каждая собака. Это кафе — единственное заведение в селении, где подавали спиртное, так сказать, центр жизни. Опять же все видели, то хозяева нормальными ходили, а то вдруг с поломанными челюстями. Титаническая операция РОПа по поимке оборотней секретной, честно говоря, не была. И не потому, что не хотели, а потому что скрыть подготовку к захвату в Горелого просто невозможно. Что скроешь в деревне, тем более видеокамеру в Нягинском подъезде? Как же так получилось, что вместо милиционеров в кафе появились бандиты? По старому принципу, одним деньги получать, другим расходным материалом быть. И почему в скором времени один из хозяев осетинов пропал без вести, а другой был успешно закидан гранатами и расстрелян? Самого Сергея Нягина, казалось бы, благополучно пережившего бандитское лихолетие 90-х, убьют 4 сентября 2008 года в его собственном офисе. Ждите ответа. Или не ждите, потому что ждать всегда трудно и страшно. Особенно в такой час, который пробил сегодня над Россией, в час оборотня.